Эпилог. Так, ещё чуть-чуть, ещё маленько. Бобню себе под нос и усердно тянусь с крючком, уже опасно, пристав на носочки. Мастерски лавируя своим пузатым тельцем, стоя на последней ступеньке стремянки. Кусаю губу с непоколебимой верою в себя и в то, что вот-вот, ещё пара сантиметров и достану. Ещё капельку моей гибкости беременного бегемотика, и я повешу эту тяжеленную шторину туда, где она должна была уже месяц как висеть. И ведь у меня даже получилось. Я была так близка к цели, когда услышала: "Варя!" Грозный рык мужа за спиной, от чего я чуть ли не подпрыгиваю вместе с несчастной скрипнувшей лестницей, и, честное слово, потеряв равновесие, лечу пятой точкой на пол. Упс успевает только взвизгнуть, как меня подхватывают крепкие руки любимого, который, сверкая своими стальными глазищами, смотрит на меня, сжимая и разжимая губы. Варвара. Влад, выгибая удивлённо бровь, бросая взгляд на настенные часы. А ты как? Как, как, как чувствовал, что ты не дождёшься меня и полезешь на эту стремянку чёртову. Злится мой любимый Романовский, Романовский,скрежеща зубами. Вот сдались тебе эти шторы, Варя, но неужели Что то ещё там бурчит, мой муж? А я сижу у него на руках и как дурочка улыбаюсь, беззаботно болтая ногами. А потом и вообще наклоняюсь и целую. Лёгкий чмок в любимые горячие губы и полная потеря мужчины в пространстве. Что ты? Я соскучилась, подмигиваю, когда Влад растерянно замолкает и смотрит на меня недовольно хмуря брови. Нет, правда, так сложно меня послушаться, вздыхает мой мужчина и ставит меня на ноги. Правда далеко от себя не отпускает, укладывая ладони на внушительный животик. Ты там чуть не убилась, Жварь. Тебе в твоём положении не то, что нельзя по лестницам скакать, вообще нельзя делать лишних телодвижений. Ну, конечно, посмеиваясь, поправляя сбившийся воротник на белой рубашке мужа. Давай я закину ножки на диван и буду тюленчиком. Тем более габариты соответствуют. Было бы неплохо. По крайней мере, я улетая в рейс. Был бы уверен, что ты не убьёшься, занимаясь экспресс-перепланировкой дома. Я тебя люблю, перебиваю своего ворчуна и обхватываю ладошками его колючие щёки. Тянусь с ещё одним очередным поцелуем, понимая, как же я ужасно соскучилась по нему за эту неделю. Ну и как с тобой вообще ругаться, как, Варь?» А не надо со мной ругаться. Меня надо любить, носить на руках, обнимать, целовать и баловать вкусняшками. Кстати, ты привез мне мой дуриан. Кто-то сказал дуриан? Слышится возглас дочурки за нашими спинами, и мы как по команде оборачиваемся. Именно, улыбаюсь во все 32 и слышу протяжный и тяжёлый вздох семейства. Мама Варя, может не надо. Машет головой Аська, складывая руки на груди. Кстати, привет, пап. «Одуванчик!» подмигивает дочери Романовский, раскрывая объятия и притягивая нашего своенравного цветочка к себе. Привет, мелкая, треплет по кудрявой голове смущённой дочёрке. Я не мелкая, дуется Ася в ответ на наши смешки. Мне уже четырнадцать. у меня уже даже паспорт есть, а вы всё мелкая, мелкая. Ну и что, что паспорт? Для нас ты всегда будешь маленьким ребёнком, улыбаясь, целую дочку в макушку. Итак, пополя мы очень рады, что ты вернулся домой, но времечко поджимает семейство. Точно, точно, тут же засуетилась Ася. Через час бабуля с близняшками приедет из сада, а а через два Карина с Артуром. Договариваю, подхватывая со спинки дивана китель Влада. И родители скоро будут. И не обещал со своей подружкой заехать и Во-во-во, поднимает руки Влад. Мы решили полстолицы собрать на годовщину свадьбы округляет в притворном ужасе глаза муж. Не пол, но треть будет точно. И как бы Влад ни ворчал, ни бубнил и ни протестовал, выбора-то у него нет, кроме как покорно сдаться нам с Асей на милость и с огромным рвением включиться в подготовку к празднику. Шесть лет. С ума сойти, как быстро летит время, как быстро слетают странички с календаря. Дети растут, мы с Владом определённо меняемся и взрослеем, но одно остаётся неизменным любовь. Сколько бы ни было ссор и споров, сколько бы ни было обид и дуток, но ситуация со этой статьёй нас научила одному и очень-очень важному в семейной жизни умению разговаривать, не молча закрываться друг от друга, а общаться, решать проблемы сообща и как бы иногда ни было обидно, но признавать свои ошибки. После примирения в ресторане мы с Владом окончательно съехались и начали жить вместе. А ещё узнали, что организатором нашего потрясающего свидания стала Карина. Именно тогда я впервые позвонила бывшей жене Влада сама и предложила встретиться и поговорить. Вообще, как бы странно это ни прозвучало, но тогда в той ситуации именно мама Аси сыграла очень и очень большую роль, в том числе и в моём примирении с родителями, которые меньше, чем через неделю после нашего свидания познакомились с Владом. А ещё через месяц стали бизнес-партнёрами Карины Романовской, теперь уже Селивёрстовой. А ещё кто бы мне сказал, что однажды мы будем дружить семьями с бывшей женой моего мужа, я бы расхохоталась. Звонко так и от души. Однако ближе подруги, чем Карина, у меня теперь нет. И я безумно рада, что ей удалось найти своё женское счастье в лице серьёзного, сурового, но любящего её до ума по Артура. Именно он со своей военной выправкой взял свою начальницу в оборот, и теперь едва ли не на руках носит беременную жену, которая должна вскоре родить Айки сестрёнку, третью, кстати говоря, потому что через семь месяцев после свадьбы, которую мы сыграли тем же летом, У нас с Владом появились на свет близняшки Рита и Лиза. Наши маленькие кудрявые светловолосые и зеленоглазые бандитки. Как любит в шутку борчать Романовский, развели бабье царство. А сколько ему приходится везти подарков из командировок, порой чуть ли не целый чемодан. Но зато, когда наш папа переступает порог нашего просторного частного дома, радостный визг стоит по всей округе. А рот болит от улыбок. И всё потому, что ждут. У дочёрок с отцом какая-то особая космическая связь. И я вижу это, что в ситуации с Асей, что с близняшками. для них Влад это всё и даже больше. Мне же остаётся только уповать на то, что через месяцок на свет появится полностью и безоговорочно мамин сынок. Потому что нужен же мне союзник среди папиных дочек. Ник, кстати говоря, тоже собрался наконец-то жениться. Наш любвиобильный и свободолюбивый парень совсем повзрослел за эти годы. Влюбился как мальчишка, хоть правда, по примеру старшего брата и накосячил пару раз в новых отношениях. Да так, что мерить пришлось всей большой и дружной семьёй. И тут уже простым рестораном и свечами не обошлось. Но оглядываясь на мужскую часть семьи Романовских, думаю, что это у них в крови устроить проверку чувством своими конкретными промахами. «Варь, я не могу найти свою рубашку. Слышу со второго этажа голос мужа, как раз в тот момент, как входная дверь открывается и в квартиру с визгами: "Мамуль, а пополь приехал, да?" Залетают девчонки, а за ними, запыхавшаяся мама Влада с сумками наперевес. А поцеловать мамулю, кричу, когда две бандитки уже быстро перебирая ногами, летят на второй этаж, где с раскрытыми объятиями стоит и ждёт их так и не надевший рубашку отец. Они меня сегодня просто загоняли, Варя», — ворчит женщина и передаёт мне в руки торт, целуя в щёчку. Еле догнала, когда они у меня беготню по парку устроили. Годики-то уже не те, чтобы как молодёжь носиться. Ой, да, тяну с улыбкой. Я тоже периодически бегаю за ними по дому заставляя собирать игрушки. Проходите, мама, смеюсь, снова скрываясь на кухне, спеша закончить последние приготовления к ужину. Что тебе помочь, Варенька? заходит на кухню мама Влада, попутно целуя Аську. Ох, совсем взрослая внученька уже. Ой, бабуль, Не заметим, как Ритка с Лизкой вырастут», — деловито замечает дочурка, заставляя нас с бабушкой переглянуться и расхохотаться. Вообще с появлением девчонок Ася у нас очень быстро повзрослела, больше не дула щёчки, как одуванчик, и не кидала колкости. Прекрасно поладила с класса в школе, в которую, кстати говоря, вернулась и я, благодаря Романовскому и его связям. Игоря Владимировича уволили, а На его место посадили нового, прогрессивного и общительного Василия Дмитриевича. Наша Ася так и продолжает заниматься конным спортом и раз в год даже ездит с группой и тренером на соревнования, неизменно балоя нас новыми медалями и наградами. А ещё одуванчик всё ещё обожает ездить в деревню к бабе Шуре. Каждое лето целый месяц наша дочурка проводит уба, которая всё ещё отказывается бросить там своё хозяйство и перебраться поближе к нам утверждает, что ей и с Васькой прекрасно живётся. Влад даже предлагал забрать бабушку к нам. А что? Дом огромный, места много, район замечательный, да и помощь с внучками была бы какая никакая, тем более когда вот-вот родится сынок и безоговорочно завладеет всем моим вниманием на ближайшие пару месяцев точно. Но убана это своё мнение, и это не может не вызывать улыбку. Моя упертость точно в неё. Двери дома с момента прихода первых гостей больше не закрываются. Рита с лиской с визгами и писками гоняются по гостиной за нашим псом, которого Ася всё-таки уговорила взять спустя годик после рождения близняшек, а Влад разводит мангал на заднем дворе. Сначала к нашей дружной компании присоединяются мама с папой, как всегда с кучей подарков, и тут же включаются в общую суету, а затем Карина с Артуром Самыми последними к столу подтягиваются Никита с Лесей, и уже в начале шестого мы все своей дружной компанией устраиваемся на просторном заднем дворике, который гудит и шумит от более чем десятка голосов собравшихся. Я скромненько устраиваюсь рядом с Владом со стаканчиком любимого томатного сока, который в период беременности стал едва ли не нектаром богов, в моём понимании, и с улыбкой на губах слушаю, как и все, рассказ наших Ника с Лесей. Эта парочка явно под впечатлением от того, сколько нужно подготовить к свадьбе. Мы же с Кариной переглядываемся и посмеиваемся. Слава богу, у нас эти приятные хлопоты прошли уже давно. Как ты себя чувствуешь? Обнимает за плечи и притягивает к себе любимый муж. Совсем с этим застольем загоняли тебя, Варь!» — шепчет на ушко, щекоча горячим дыханием и нежно целуя в висок. А я чем дальше, тем больше млею от его тёплых родных прикосновений. Гляжу в эти любимые серые омуты, которые смотрят на меня как на самое драгоценное, что есть в этом мире, и понимаю, что он и Ася лучшее, что случилось со мной в этой жизни. И какое счастье, что однажды именно в объятия Романовского я так опрометчиво влетела, и что судьба дала нам ещё один шанс, шанс встретиться и уже на этот раз не расставаться никогда. Мои чувства до сих пор, даже спустя столько лет, готовы разорвать сердце, и такую сильную любовь невозможно описать словами, просто потому что нет таких слов. Поэтому я накрываю ладонь мужа своей, переплетя пальцы и улыбнувшись, тянусь к любимым губам, сказав всего парочку слов, которые готова повторять ему всю нашу жизнь. Люблю тебя, мой пилот. Конец книги читала Анастасия Маликова.